Сейчас наши правители, не извлекающие уроков из русской истории, доверились антисистеме, стали с ней сотрудничать, вступили в общение с извергами рода человеческого, которые воздвигают гонения на истину Христову, в общении с явными и тайными врагами сеи истины, которые стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово. И если мы, по вине их исторической недальнозоркости, опять попадём в кабалу к антисистеме, она учинит над нашим народом такой же геноцид, что и тогда в годы революции только с ещё большей жестокостью, вседозволенностью, святотатством и в больших масштабах. Именно поэтому мы обязаны знать и изучать истинную историю Святой Руси, а особенно знать тех героев, кто одерживал победу над хазарской кратьей, всех русских правителей, кто смело вступил в бой с антисистемой, чтобы предотвратить или пресечь её злодеяния и защитить государство и народ, она рассматривает как постоянную угрозу и даже спустя века или десятилетия после их кончины не перестаёт с ними бороться. Понимаешь, что даже память о них в народе это память о необходимости борьбы с антисистемой и возможности победы над ней. Ответьте на такой вопрос: какой русский царь является самым презриваемым и ненавидимым, наводящим леденящий ужас, исходя из общепринятой истории? Наверное, первое имя, которое у вас всплывёт после этих характеристик, будет имя Ивана Грозного. Да, одной из самых ненавидимых фигур в русской истории для антисистемы является фигура Ивана Грозного. Царя, который как раз помог церкви победить ересь жидовствующих. Этого и много другого, что он сделал во имя веры и ради укрепления государства, антисистема ему простить не может. И потому состряпал и миф об этом великом правителе и государственнике в истории Руси, чтобы дезориентировать народ и не дать ему осознать историческую правду. Ведь если написать об Иване Грозном правду, значит раскрыть, что он был одним из самых последовательных борцов против хазарской антисистемы что он был одним из самых последовательных защитников православия от посягательств на него, и что он был одним из самых сильных государственников, проводников идей самодержавия и империи. Ко всему этому следует добавить, что он был блестящим стратегом и полководцем, царём-освободителем. Но если говорить об этих заслугах Ивана Грозного, значит, естественно, нужно объяснить, почему его борьба против хазарской нечисти является такой большой его заслугой. А это повлечёт за собой свидетельство всех её преступлений на Руси. Антисистема это страшно боится, боится, чтобы народ не узнал исторической правды. Кроме того, поскольку этот царь был жёстким и последовательным государственником, а антисистема всеми силами борется с государственностью, то естественно, он является её историческим противником, а не антиподы. Он созидатель, она разрушитель. В этой борьбе двух типов исторического сознания, двух сил духа нет и не может быть компромиссов. Таким образом, в личности Ивана Грозного сконцентрировались ключевые вопросы нашего прошлого, необходимые для осознания настоящего и будущего. Учитывая это, не будет преувеличением сказать, что демифологизация этой исторической личности и восстановление исторической правды, связанные с периодом его правления, крайне важна для возрождения национального самосознания нашего народа. Чтобы взвешенно рассмотреть этот вопрос, нужно очистить негативный фон и развенчать главный миф, который обычно сопровождает это имя. Это миф о его чрезвычайной жестокости. Но давайте обратимся к историческим сравнениям с западноевропейскими монархами, Эти примеры даны практически как хрестоматейные во многих источниках. В том же XVI веке в других государствах правительства совершали действительно чудовищные беззакония. В Англии за первую половину XVI века было повешено только за бродяжничество 70 тысяч человек. В Германии при подавлении крестьянского восстания 1525 года казнили более 100 тысяч человек. Герцог Альба уничтожил при взятии Антверпена 8 тысяч и в Гарлеме 20 тысяч человек, а всего в Нидерландах испанцы убили около 100 тысяч человек. Шведский король Эрик XIV казнил в Стокгольме 94 сенатора и епископа. Цитируется по Владимир Манягин, вождь воинствующей церкви Москва 2003 год. Французский король Карл IX лично участвовал в резне Варфоломеевской ночи, когда за одну ночь с 24 на 25 августа 1572 года только в Париже было уничтожено около двух тысяч человек. Всего же во время Варфоломеевской ночи во Франции перебито более трех тысяч гугенотов – протестантов. Тогда во Франции в течение двух недель погибло около 30 тысяч протестантов. При этом западные правители-современники Ивана Грозного, английский король Генрих VIII, испанский король Карл V и другие, несмотря на то, что они виновны в смерти сотен тысяч неповидных людей, являются высоко почитаемыми историческими личностями. А вот царь Иван воспринимается как тиран и деспот. Если от истории просвещённого в кавычках Запада обратиться к истории Запада католического, то мы найдем там еще много свидетельств безграничной жестокости, взять хотя бы 30-летнюю войну 1618-1648 годов, во время которой армия полководца католической лиги Альбрихта Валенштейна на своем пути чинила страшное насилие над мирным населением. Содержание этой армии обходилось бесплатно для имперской казны, её солдатам не положено было жалование. Армия Валленштейна была, так сказать, полностью самоокупаемой и содержалась за счёт средств от грабежа населения. Приведём для сравнения эпизод из периода царствования Ивана Грозного. Митрополит Иоанн Снычёв пишет о том, что в 1577 году во время ливонского похода царь и его штаб направили под город Смилтин князья Наздреватова и бояре на Салтыковы. Их войскам долго не удавалось заставить город сдаться. Ивану IV пришлось несколько раз посылать под Смилтин опричных чиновников, пока не выяснилось, что Наздреваты и Салтыков не дают литовцам потиновть город с вещами, желая поживиться их имуществом. После того, как царь приказал возглавить осаду опричному воеводе, и тот обещал выпустить литовцев с вещами, город был сразу сдан. В наказании приневившимся воеводом царь велел наздреватова на конюшне плеть и убить, а Салтыкову шубу в подарок не давать. Цитата по митрополиту Ян Снычёв Русская симфония. Иоганн Тилли, ещё один полководец католической лиги, овладев со своими войсками Магдебургом, уничтожил всех его жителей, а это 30.000 человек, и полностью сжёг город. Его противники, протестантский союз и шведы, соревновались с ним в жестокости. Ужасы войны сопровождались голодом. Нередки были случаи каннибализма. В немецкой земле Гессен были стерты с лица земли 17 городов и 300 сел. В Чехии из трехмиллионного населения уцелело только 800 тысяч человек. В Европе, которая считается образцом добродетели и справедливости, примерно за тот же период, который по времени совпадает с правлением Ивана Грозного, было казнено 378 тысяч человек, большей частью безвинных, А в России при Иване Грозном за конкретные тяжкие преступления были казнены 4-5 тысяч. Так почему же в Европе считается доброй и справедливой, а русский царь Иван Грозный обвиняется в жестокости? Объективные и компетентные историки называют число казнённых за время правления царя. Так кандидат исторических наук куратов в своей статье Иван Грозный: взгляд на время царствования из точки зрения укрепления государства российского, пишет Обычному несведующему в истории человеку, который не прочтёт иногда посмотреть кино и почитать газету, может показаться, что опричнике Ивана Грозного перебили половину населения страны. Между тем, число жертв политических репрессий за период царствования хорошо известно по достоверным историческим источникам. Подавляющее большинство погибших названо в них по имённо. Казнённые принадлежали к высшим сословиям и были виновны во вполне реальных, а не в мифических заговорах и изменах. Почти все они ранее бывали прощаемы под кресто целовальный клят, то есть являлись клятвопреступниками, политическими рецидивистами. Конец цитаты. Современные историки, Скрынников и митрополит Ян Снычёв, также указывают, что за время правления Иоанна Грозного к смертной казни были приговорены 4-5 тысяч человек. Но многие, не споря с цифрами, вспоминают о слезинке ребёнка и начинают говорить, что смерть и одного человека это ужасно. Однако обвинять правителя государства в вынесении смертного приговора и лицемерно рассуждать о ценности каждой человеческой жизни, делая вид, что речь идёт о невинных жертвах, недостойны историков. Надо помнить летописный рассказ о святом князе Владимире. Новокрещёный князь отказывался карать разбойников смертной казнью и объяснял это так: "Боюсь греха". Владимир оставил в наказании лишь виру, то есть денежное возмещение родственникам убитого. Потом добилось вещание священнослужителей, чтобы убедить великого князя в том, что в числе других его обязанностей пред Богом есть обязанность ограждения в своих владениях добрых людей и наказания злых. А ныне в исполнении этих обязанностей Иоанн Грозный пытается представить, как преступление